Общая цензура не уступала в удушении. В одном из заседаний Думы обсуждался такой поразительный факт, когда в феврале 1917 года, не без участия немецкой руки, начало распространяться по заводам забастовочное движение, члены рабочей группы военно-промышленного комитета составили воззвание «Товарищи рабочие Петрограда». Считаем своим долгом обратиться к вам с настоящим предложением немедленно приступить к работам. Рабочий класс в сознании своей ответственности, переживаемого момента, не должен ослаблять своих сил затягиванием забастовки. Интересы рабочего класса зовут вас к станкам. Это воззвание, невзирая на обращение Гучкова, К министру внутренних дел и главному цензору дважды было снято с печатных станков и пропущено не было. Если в государственной деятельности павшего правительства в области хозяйственно-экономической еще подлежит исследованию и выяснению вопрос, что должно быть отнесено насчет деятелей и системы, а что насчет непреодолимых условий, потрясенного мировой войной организма страны, то удушение совести, мысли, духа народного и общественной инициативы не найдет никакого оправдания. Неудивительно поэтому, что Москва и провинция присоединились почти без борьбы к перевороту. Вне Петрограда, где за немногими исключениями не было той жути от кровавых столкновений и бесчинства опьянелой толпы, переворот был встречен с еще большим удовлетворением, даже с ликованием, и не только революционной демократией, но и просто демократией, буржуазией и служилым элементом. Небывалое оживление, тысячные толпы народа. Возбужденные лица, возбужденные речи, радость освобождения от висевшего над всеми тяжелого маразма, светлые надежды на будущее России и, наконец, повисшее в воздухе воспроизводимое в речи, в начертаниях, в образах, музыке, пении, волнующее, тогда еще не забрызганное пошлостью, грязью и кровью, слова. «Свобода!» «Эта революция, единственная в своем роде», писал князь Евгений Трубецкой. «Бывали революции буржуазные, бывали и пролетарские, но революции национальной, в таком широком значении слова, как нынешняя русская, доселе не было на свете. Все участвовали в этой революции». Все ее делали, и пролетариат, и войска, и буржуазия, даже дворянство. Все вообще живые общественные силы страны. Только бы это объединение сохранилось. В этих словах отразились чаяния и тревоги русской интеллигенции, но не печальная русская действительность. И кровавые бунты в Гельсингфорсе, Кронштадте, Ревеле, гибель адмирала Непенина и многих офицеров служили первым предостережением для оптимистов. Жертвы первых дней революции в столице были невелики. Регистрация Всероссийского союза городов определила их для Петрограда общим числом убитых и раненых в 1443, в том числе воинских чинов 869, офицеров 60. Конечно, много раненых избегло учета. Однако положение Петрограда, выбитого из колеи, насыщенного горючим материалом и вооруженными людьми, долго еще было крайне неопределенным и напряженным. От членов Государственной Думы и правительства впоследствии я слышал, что весы сильно колебались, и они все время чувствовали себя сидящими на бочке с порохом, который ежеминутно мог вспыхнуть и уничтожить их всех и создаваемое ими государственное здание».